Глава 10. Лесная тропа, по которой мы крались к кладбищу, была скользкой, грязной и воняющей гниющей листвой. Вдали уже маячили черные силуэты над гробией, а на горизонте застыла мрачная арка, ведущая на территорию кладбища, где, по слухам, обитал местный некромант. Перед тем, как отправиться к кладбищу, мы ненадолго заглянули в местную деревню, надеясь разузнать хоть что-то полезное. Ага, размечтался. Никто из оставшихся жителей не знал ничего толкового. Как выяснилось, те немногие, кому посчастливилось встретиться с некромантом, в итоге сами пополнили ряды его безмолвных воинов. Остальные, наученные этим печальным опытом, предпочитали не покидать пределы деревни, опасаясь столкнуться с этим порождением смерти. А то и вовсе эвакуировались куда подальше. Сложилась следующая картинка. Мертвецы не лезли к деревенским, а те не лезли на кладбище. Кто мог уйти, ушли. А остальные свято верили в то, что скоро наступит светлое утро без шатающихся по кладбищу силуэтов. Они верили в магов своего правителя. Только вот он не спешил с помощью. «Это худшая идея за сегодня», — хрипло прошептал Эрик, осторожно перешагивая через корень, будто там была заложена мина. «Я вообще-то не боец. Я дипломат, переговорщик или даже торговец. Мне бы где-нибудь в таверне у камина сидеть и дела вести, а не шататься по кладбищам». «Да ты что!» — скептически покосился на него я. «А мне говорили, что демоны — народ боевитый с рождения» даже если заточены под пожирание чужого золота. Эрик что-то пробормотал тихо, но спорить не стал. В отличие от Аврелии, которая топала за нами, раздраженно вытирая руки о плащ, будто только что окунулась в бочку с чем-то омерзительным. «Вот объясните мне», — сдержанно, но явно на грани срыва начала она, «как так вышло, что богиня не сидит на троне среди благословенных последователей, а буквально шлепает по сырой грязи около богом забытой деревни?» «Да еще и по направлению к кладбищу». «Наверное, потому что ты не богиня удачи», — пожал я плечами. «Если мы выберемся отсюда живыми, я потребую компенсацию за моральные страдания», — буркнула она, спотыкаясь о камень и хватаясь за мой рукав. «Хотя бы десять платьев и сапожки». «Учитывая твой энтузиазм шапоголика, ты и так их купишь», — отмахнулся я, пробираясь дальше и все больше погружаясь в предвкушение. «А что такое шапоголик?» — полюбопытствовала она, но я отмахнулся снова. «Мы уже слишком близко к нашей цели. Надо быть потише. Если честно, мне уже не терпелось встретиться с этим некромантом, чтобы впервые воспользоваться полученной способностью. Ведь одно дело управлять армиями и творить заклинания в игре, и совсем другое, когда ты можешь провернуть подобное вживую. Подчинять духов своей воле. Ну, разве не великолепно? В голове тут же нарисовалась грандиозная картина. Спустя годы я веду за собой целые легионы мертвецов, истребляя врагов с пугающей скоростью и легкостью. И даже могущественное войско князя Балрога, или кого там демоны назначили своим главным страшилищем, в панике рассыпается в прах под натиском моей непобедимой армии. А я... Я восседаю на склоне холма, лениво наблюдая за этим грандиозным представлением, болтаю ногами, наслаждаюсь легким ветерком и неспешно подсчитываю тонны опыта, которые капают за поверженных демонов. Аврелия массажирует мне плечи в этот самый момент, а Эрик жарит шашлыки и подносит их ко мне горяченькими, с пылу, с жару. Ну вот это разве не идеальная картина? Как по мне, идеальная. Только вот. Сначала нужно разобраться с одним деревенским некромантом. Остается только надеяться, что он не окажется чересчур могущественным, иначе все мои амбициозные планы рухнут, столкнувшись с беспощадной реальностью магии смерти. Бррр, магия смерти. Звучит жутковато. Я сам, по сути, некромантом стал. Честно говоря, не имею ни малейшего понятия, как тут обстоят дела с магической классификацией и к кому мне себя относить. Так, мне срочно нужен справочник по некромантии для чайников. Или хотя бы какой-нибудь мануал с картинками и подробными инструкциями. А то я тут хожу, как ежик в тумане, обладаю смертоносной способностью. Но понятия не имею, насколько официально теперь числюсь магом смерти. Тем временем мы подошли к воротам кладбища и начали осторожно пробираться между могилами. Разумеется, старались не шуметь, но смысла в этом было немного. Вокруг стояла такая звенящая тишина, что любой наш шаг звучал как раскат грома среди ясного неба. «Ну вот надо же было так влепнуть, мрачно пробормотал Эрик, ловко перепрыгивая через какую-то особенно мерзкую лужу. «Вместо того, чтобы сидеть в тепле и покое, мы тащимся прямиком в логово некроманта. Неужели нельзя было взять заказ на что-то менее мрачное? Ну там, лютоволка завалить или болотника?» «Болотники, насколько я помню, топят людей в трясине», — задумчиво заметил я. «Ну ладно, тогда кикимору не унимался демон». «Понятия не имею, что это, но звучит максимально безобидно». «Да-да, безобидно», — фыркнула Аврелия, осторожно перешагивая через корень. «Некоторые из них могут швыряться камнями размером с твою голову». Эрик на пару мгновений задумался и с явным разочарованием выдохнул. «Да уж, хреновая у вас работа». «А теперь давайте помолчим. Врагов пока не видно, но все равно надо постараться остаться незамеченными», — ответил я, перехватывая поудобнее кинжал. Оружие от бога войны пока что не появилось, так что придется обходиться тем, что есть, а если быть еще точнее, то тем, что я отжал у Эрика. Сам же парень держал в руке короткий посох чернокнижника, с помощью которого, насколько я понял, он может бросаться простейшими заклинаниями. Тот самый, что был с ним изначально, говорит полезная в бою вещь. Посмотрим. Тьма окончательно поглотила нас. Воздух стал холодным, словно сама земля выплеснула наружу застарелый мертвецкий мороз. Легкий ветерок исчез, и наступила абсолютная тишина. Глухой скрип разорвал ночной покой. Словно нечто тягучее и мерзкое зашевелилось в недрах земли, перемалывая камни и корни, отчаянно прорываясь наружу. Затем еще раз. И снова. Глухие удары раздавались из-под земли, будто кто-то изнутри царапал крышки гробов, и давил на прогнившие доски, готовясь выбраться на поверхность. «Это мне кажется или земля движется?» напряженно уточнил Эрик, пятясь назад. «Не кажется», — пробормотал я, наблюдая, как кладбище просыпается. Земля вокруг вспучилась, из могил начали подниматься костлявые руки, местами покрытые обрывками одежды или ошметками разложившейся плоти. Из трещин в земле полился тусклый зеленоватый свет. Противоестественный, холодный, словно крадущий саму жизнь, некромант начал поднимать свою армию. Из-под земли полностью вылез первый скелет. Его пустые глазницы светились бледным огнем. За ним показался еще один, а следом поднялось нечто более массивное, с перекошенным лицом и раздувшимся телом, похожим на гниющий бурдюк. «Ну все», — нервно выдавил Эрик, — «это официально худшая ночь в моей жизни». А ведь я бывал на семи кругах ада». В прямом смысле этого слова. «Ой, вот не надо!» — фыркнула Аврелия, брезгливо пнув потянущиеся к ней костлявые руки. «Для вас семь кругов ада — это популярный курорт». Я же не обращал на них никакого внимания, потому как перед глазами мелькнуло уведомление, и я почти физически почувствовал, как в инвентаре появилось что-то новенькое. Вот и благословение от Бога войны пожаловало. «Че там, что там?» Интересно до да чертиков. Я резко открыл инвентарь, и мой взгляд тут же наткнулся на меч. Странный темный клинок с алыми прожилками. Вы получили оружие клинок погребенных. Тип противонежить. Урон плюс 30% против существ нежити. Эффект каждое попадание ослабляет цель, снижая ее защиту на 5%. Эффект суммируется. Специальное свойство поглощения поглощает остаточную энергию мертвых, усиливая владельца. Оружие, заточенное против нежити, а огонь, видимо, наблюдает за ходом битвы бог войны. И помогает, как может, ну или нежить недолюбливает. Вытащил и сжал рукоять, ощущая, как меч пульсирует в моей ладони. Если в прошлый раз бог войны меня расстроил, то теперь он попал прямо в яблочко. Сейчас посмотрим, на что способна эта штуковина ». Тяжеловат, правда? Тем временем кладбище ожило. «Скелеты, зомби, призрачные фигуры, сотканные из мертвого света, мертвецы окружали нас со всех сторон, сверля нас тусклым зеленым пламенем пустых глазниц. Скелеты, зомби, призрачные фигуры, сотканные из мертвого света, мертвецы окружали нас со всех сторон» сверляна с тусклым зеленым пламенем пустых глазниц. Вдалеке, у самой церемониальной плиты, я, наконец, заметил некроманта. Он стоял на возвышении в развивающихся одеждах и мерцающем сиянии. Я моргнул, но свечение не исчезло. «Что за...» — пробормотал я, но тут же отвлекся, когда какой-то скелет, размахивая ржавым топором, бросился в атаку. Его что, с топором хоронили? Откуда у него это ржавье? Надо бы на нем сосредоточить свое внимание, пока брюхо не вспорол мне. Один порез, и заражение крови гарантировано. Я резко шагнул в сторону, увернувшись от удара, и вонзил меч в грудную клетку мертвеца. Клинок прошел сквозь кости, и скелет будто задрожал изнутри, а затем вспыхнул, превращаясь в черный пепел. Не слишком-то они и проворны, как для противников, но намного быстрее, чем должны действовать лишенные мышцы плоти враги. Магия. Активирован эффект поглощения. Я почувствовал прилив силы и ощутил, словно что-то незримое потекло по моим венам. Мышцы стали отзывчивее, реакция быстрее. «О, да, детка!» — довольно протянул я, покрепче сжимая меч. Следующий зомби попытался дотянуться до меня грязными когтями, но я, опьяненный усилением, перехватил инициативу и полоснул его поперек груди. Тот взвыл и пошатнулся. Жаль, не упал. Живучий гад. Я ударил снова. Меч поглотил очередной кусок мертвой энергии, и я почувствовал, как стал еще быстрее и сильнее. Каждый удар — всплеск силы. Каждый враг — ступенька к тому, чтобы разнести это кладбище на камешки. Однако нежити было слишком много. Я двигался, стараясь не дать себя окружить, но мертвецы лезли отовсюду. Я был быстрее, мощнее, но против такой толпы этого мало. Паршиво. Если все продолжится в том же духе, мы точно отсюда не выберемся. По крайней мере, живыми. Еще и усталость накапливается. «А, руки! Руки уберите, извращенцы!» Где-то сбоку завопила Аврелия. Я машинально скосил взгляд и увидел, как ее скрутили два духа. Полупрозрачные фигуры с вытянутыми руками, которые, судя по всему, решили воспользоваться возможностью приставать к богине. Они явно пытались ее лапать, но сталкивались с одной маленькой проблемкой. Руки просто проходили сквозь нее. «Да что ж за...» — вздохнул один из духов, безуспешно пытаясь схватить Аврелию за грудь, но его пальцы каждый раз проваливались сквозь тело. «Я так не играю», — пожаловался второй. «Это несправедливо. Не хочу быть духом. Такую грудь и не потрогать». «Ага, значит, скелеты здесь безмозглые, а вот духи вполне себе разумные». Несправедливо! заорала Аврелия, въезжая одному локтем в лицо. Получай, скотина. Мацать меня даже героям не разрешается. Дух, разумеется, не почувствовал, боли, но возмущенно замахал руками. Ай, больно же. Такая красивая, азлюка, возмущенно добавил второй. Я вам сейчас покажу, кто здесь злюка. Я сама доброта. Аврелия активировала какую-то свою способность, и в следующее мгновение духи с воплем испарились. Я покрошил еще парочку скелетов и облегченно вздохнул, ощутив, что тело стало еще сильнее. Первое испытание пройдено. Можно не бежать, сверкая пятками, как мы обсуждали по дороге. Все относительно нормально. Оружие у меня бомбическое. Аврелия на заряде божественного негодования рвет всех вокруг. Эрик... Блин, а где Эрик? Огляделся и заметил некроманта, что все еще стоял вдали. Его слабое свечение не исчезло, мертвецов же с каждой минутой становилось все больше и больше. Надо было сократить их численность. Вдруг зачтется как геройский подвиг, и я получу божественную награду. Начал криво, косо, но убойно орудовать божественным подарочком, усиливаясь понемногу, а враги тем временем все не заканчивались. «Да откуда здесь настолько сильный некромант? Местный староста уверял меня, что против нас выйдет максимум десяток скелетов. Ну или один-два зловещих духа. А тут целая армия, блин!» Негодовал я, размахивая мечом направо и налево. Хорошо, что мертвецы лайтовые противники, ну басы сплошные. Как только я одолел очередного зомби и, пытаясь отдышаться, быстро огляделся в поисках Эрика, воздух вокруг внезапно сгустился. Из темноты, скользя по земле, как тень, вынырнула фигура, облаченная в старые, покрытые призрачным сиянием доспехи. Она двигалась плавно, почти беззвучно, но даже без лица под тяжелым шлемом, чувствовалось нечто пугающее. Аура воина, который мастерски владеет своим оружием. Каждое его движение указывало на это, да и выглядел он не как обычный скелетик. О! А вот и Эрик. Чего это он застыл? Прежде чем я успел хоть что-то крикнуть, рыцарь взмахнул своим призрачным клинком, и в следующий миг Эрик с криком взлетел в воздух, словно его ударили невидимым тараном, а затем с глухим плюхом рухнул в грязь и перестал подавать признаки жизни. Я не успел даже выругаться, как враг уже оказался передо мной, и его меч, оставляя в воздухе тонкий след бледного огня, Резанул меня по боку, тело пронзило жгучая леденящая боль, от отчего ноги тут же подкосились. Мой кривой блок так и остался кривым блоком, не сумев остановить удар клинка. Грудь сдавила, легкие будто отказались работать. Земля поплыла перед глазами. Я рухнул и ударился о холодную, пропитанную смертью почву. Попытался подняться, но боль пронзила каждую мышцу. Рыцарь занес клинок для последнего удара. Его фигура нависла надо мной, словно сама смерть пришла за моей законной добычей. Только в этот момент до меня наконец дошло, что моей иссякай истории, похоже, пришел конец. Проиграть, как только появился более-менее серьезный противник. Жесть! Какой позор! Хуже только перерождение в писателя-боярки. Пронеслась мысль в голове, и адреналин или еще что-то на мгновение придало сил. Я сплюнул кровь, сжал рукоять меча и, несмотря на жгучую боль в боку, ухмыльнулся, глядя прямо в пустые глазницы призрачного рыцаря. «Если ты думаешь, что я вот так просто сдамся», — процедил я, и воин вдруг замер, словно заинтересовался моими словами. Я, разумеется, этим воспользовался и продолжил его забалтывать. «То ты, друг мой, явно никогда не проходил Dark Souls на максимальном уровне с сохранений во время отпуска». Я пережил тысячи смертей раз за разом, воскрешаясь у костра, терпеливо учил тайминги боссов и бил их чертовым ножом для масла. Думаешь, ты мой самый сложный противник? Ха! Да ты даже не финальный босс. В тот самый миг, когда клинок устремился вниз, я резким движением выбросил ногу вперед, целясь прямо в колено призрака. Физически я бы не смог ему навредить, но надо лишь слегка выбить из равновесия, а дальше уже делом займется мой меч. Клинок вспыхнул алым сиянием, пронзив призрачную материю. Рыцарь дрогнул, и его повело. Я не стал терять время и, перекатившись в бок, вонзил меч прямо в грудь противника. В округе разнеслось болезненное протяжное эхо. Призрачный рыцарь дрожал, а голубоватое свечение в глазницах угасло. Вскоре воин полностью превратился в полупрозрачный серый туман. «Нашел время болтать! Я еле удержала его!» — накричала на меня Аврелия и продолжила охоту за духами-извращенцами. «А, -а, а Так вот почему он застыл. А я думал, ему нравится Dark Souls». С грустью осознал я все произошедшее и рухнул, наконец, чувствуя, как сил становится все меньше. Рана горела огнем, каждый вдох отдавался в теле острой болью. Радоваться было некогда. Эрик лежал, небось, без сознания, а удары Аврелии уже не имели той магической силы, как прежде, и не развоплощали духов, которые пошли в контратаку, протягивая свои похотливые ручонки к ее аппетитным формам. Мертвецы неумолимо приближались. Их глазницы сияли зловещим холодным светом. В ночной тишине разносился жуткий скрип костей. Казалось еще мгновение, и эта безликая толпа сомнет меня под своим давлением, не оставляя ни единого шанса на спасение. Надежда оставалась только на божественную магию. Что-то моя способность подчинения побежденных никак не реагирует. Так и знал, что умру из-за божественной лени. Ну, выдай ты мануал, жопа верховная. И в тот самый миг когда ледяные и костлявые пальцы уже почти коснулись моего лица, а я забыл, как дышать, осознав неизбежное. Перед глазами внезапно всплыло спасительное сообщение. «Вы хотите подчинить дух побежденного вами рыцаря?» «Да, нет».